«Отец, если бы не беременность мной, мама вряд ли вышла бы за отца». Бабушка до конца дней думала «Мезальянс». В богатом доме Трубниковых навидалась красивой жизни мечтала, чтобы дочери барнями никогда не работали. Так оно и случилось, только не дай бог как. Бабушка напевала «Муж на тещи капусту возил, молоду жену в пристежке водил. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, теща моя, простой молодая жена». При мне говорила «Скот, жену привел, как корову купил». Отец был деревне серая, чуткий не тонкий, не внимательный, не галантный и работал где? В Тимирязевке». Там из орудий не палят, и шпор не носят, и шпор не носят. Студенты там куров дуют, и сено косят, и сено косят. ту ру ля, -ля. С другой стороны, куда маме было деваться? В проходной комнате после уплотнения остались две. Жила бабушка с дедом в дальней, мама и вера. Я никого к себе пригласить не могла. Кто придет, Верка на зло разляжется лицом к стенке, ни за что не уйдет. У Якова хоть маленькая да была. Не маленькая, но со всеми удобствами. Центральное отопление, газ, ванна, позже телефон. И самое главное, рядом с Большой Екатерининской, с бабушкой. Когда мама перебралась на Капельский, дед с бабкой не спали ночь. Отец был простой. Но скрытный? Ну, кто его разберет? Может, подкоммунивает? Может, свой в доску? Жизнь на Капельском не заладилась с первого дня. Из деревни нагрянула отцова мать Ксения Кирилловна. Две недели на голове сидела. Будто ничего не понимает Дубинская Росова. Прям не знаю, как надоело. Да еще и кос глядит. Барыню привел. Он тоже хорош. Хоть бы сказал. Убиралась бы к Ивану с Авдотьей. Он тоже сын. «У него две комнаты, а то летом в удельный раз, пожалуйста, только сиди с Сережей, а зимой в Москве так фиг жареный». И в удельной маму подшли барыней. Брат Иван — агроном деревенской, а в доте из учительской семинарии тоже деревенская. Оба любили землю и рылись в саду до темна. мам городская, земле не кланялась, не было ни желания, ни необходимости. До в одной половине дачи жили, другую сдавали. Мама была против. Ни за что. Все слышно, чуть не все видно. Иван, человеку угрюмый, по привычке отошел в сторону. А в дотье нраво так, чтобы слышали. Знаешь, где Яков ее подцепил? На Цветном бульваре. Откуда ты знаешь? Это ты один дурак, ничего не знаешь. Мама нажаловалась отцу. Отношения между братьями натянулись. Так это было или не так, не знаю. В таком соседстве, на полупустом участке, едва огороженном слегами, мама просиживала со мной с мая до октября. Боялась, когда забредали коровы, пуще того цыгане. За стеной сиреня Ксении Кирилловне. Бабушка, а бабушка, хочешь я до станции голой пойду? С соседними дачами, Тихоновыми, Богословскими, мама ладила плохо. В глаза лебезила, за глаза не считала людьми. Московских подруг не приглашала, для облегчения жизни пустила Матенну, мою няню. Бабушка заявлялась в любую погоду «Плыть, добыть!» Обязательно привозила вкусный и дорогой икру, лососину, осетрину, семгу, ветчину, пусть по сто-сто пятьдесят грамм. Отцу вменялось вину, что он не носил маме в роддом из Торксина. Время было такое, что когда бабушка передала маме туда апельсин, палата сразу враждебна «Буржуйка!» В отпуск отец возился в саду, а так, ночевал субботы на воскресенье, привозил крупу, сахар, в удельный, в поспо было с наценкой. На базар в магазин за провизией, как и по всем делам обычно ходил отец. Мама ленилась, оправдывалась. Не я зарабатываю. Отец зарабатывал скромно, но больше, чем дед вместе с бабкой. Как-то мама соскучась бросила меня на матенную и покатила в Москву. Пришла я на Капельский. У него щеки лоснятся, он сосиску ест. А я в удельной на одной окрошке сижу. Разница в воспитании. Отец мог смолотить сковородку картошки, мама брезгливо. Хадость какая! Видеть эту картошку не могу. Отец удивленно поднимал брови. Едва кончался второй, самый страшный голод. Разносолов, деликатесов, с надобей телячьих нежностей не признавал. Считал, что надо есть досыто, калорийное и с витаминами. Доцент кафедры кормления. Для баловства по воскресеньям к чаю сам жарил хлеб. Консервы — необходимость. Мясные бывали и в удельной. Шпроты — роскошь, покупались перед войной раз или два. Сгущенное молоко — чайную ложечку. Дала попробовать Екатерина Дмитриевна. Потрясло. Восхищала любительская колбаса. Два раза в месяц по дням получки тонко нарезанная в гастрономе двести граммов. На колбасу отец иногда клал сыр. Получался двухэтажный бутерброд, как на первый мещанской двухэтажный троллейбус. Летом арбузов, дынь, персиков, абрикосов не покупали. Хватает своих фруктов ягод. Но когда в первый раз после стольких лет зимой выкинули из Испании апельсины, Отец принес их к кошелку. Сетки, авоськи еще не возникли. Да еще отстоял в очереди. Мама, считалось, прекрасно готовила. Услышав выражение «национальное блюдо», я решил, что русские национальные блюда — картофельный суп со сметаной и котлеты с кашей или пюре. Отцу нравилось именно это. Вечером после работы просил добавки и сам подкладывал. «Мне тоже нравилось. Жареного мяса мне никогда не давали. Не ужуешь. Селедка непонятно почему казалась мне едой неприличной. Может быть, из-за запаха на ножах вилках. Отец рыбного ничего не ел. Кости». Отец копил деньги. Хотел нашу комнату обменять на две с приплатой. Мама на словах соглашалась, но каждое предложение отвергала. Боялась хоть чуть подальше отъехать от бабушки». Отец ворчал, что приезжим дают отдельные квартиры, а коренным москвичам отдельных квартир я не видел. Трубниковская ошеломила, как прихоть природы. Люди не жили в своих квартирах, а проживали, кто свободнее, кто теснее, на жилплощади в коммуналках. Наше существование втроем на 13 метрах с двумя огромными окнами и скошенным углом не казалось мне ненормальным. Отцу казалось милым. А я так привык к разговорам комнаты на две комнаты, что меню на стеклянной двери столовой прочитал, как меняю. Как я любил маму. В удельные первое утреннее движение к ней. Ее топчан стоял в папиной комнате, но спала она на другом, в моей. Всех прекрасней, родней, утешительней, лучше всех понимает. А отец? Отец был в академии с утра до ночи. «Меня присвоили и баловали бабушка-мама». Видя, что получается, отец вздыхал. «Лень раньше нас родилась». Он бывал бит прежде, чем начинал возражать и умывал руки. «Ваш ребенок вы и воспитываете». Мама на слово говорила ему десять. Он возмущался. «Да дай ты слово сказать!» А когда мешало работать, взывал. «Иди в свое стойло!» Он был оскорбительно простой, здоровенный, ни черта его не берет. За все военное время болел один раз малярией, молча и неинтересно. Маме постоянно недомогалось. Она с увлечением рассказывала бабушке и мне, где, что у нее, кольнуло, ёкнуло токнуло, подкатилось. Недомогание я счел хорошим тоном и, подражая, жаловался на болящее и придуманное. Отец этого не любил. Жертва вечерняя. Отец грехом пополам, для кандидатского минимума, осилил Гальперина. В анкетах писал «Английский читаю со словарем». Мама участвовала в моем увлечении Францией и учила французскому и немецкому. Отец знал однажды в студенную зимнюю пору и уши врозь дугою ноги и как будто стоя спит. Мама Бальмонта и Северянина говорила «эстетнея» под лаковым гимназическим переплетиком я читал пишу тебе в альбом ударься в стенку лбом тогда от сильной боли меня ты вспомнишь поневоле и в обрезе последней переплетенной страницы клязьма приведенная пушкиным кто любит более тебя пусть пишет далее меня в альбомчике внес свое крупными буквами Сред таежных синих льдов бродит старый рыболов 24 -е, 3 -е, 41 первого года несомненно влияние радио и был у меня еще воспоминание о наших сборе речных радостях плывет там плод заросший травой и дохлый стрекозой В родне отец один любил русские песни, только не хор Александрова. Мама все русское называла хор Пятницкого. Она по радио слушала Элегию Масне, Шаляпин «м -м -м -м», и Арию с колокольчиками Барсова, Колоратура. В споре Козловский-Лемешев не принимала ничей стороны. Соглашалась, что Козловский красиво выводит Лублу, и что голос сильнее, но признавала, что у Лемешева тембр приятный. Она вспоминала Собиного, и как Шаляпин рассердился на Шуйского, дёрнул за бороду, а бородат приклеенная. У них с отцом даже слова были разные. Уродилась клубничина в мой кулак. Мама забабаха, а отец граммов сто. Отец шутил. Увы и ах, сказал серах, мои последние штаны и те в дырах. Мне было не смешно. Загадывал. А и Б сидели на трубе. Я недоумевал. Разводила руками. «Не годится Богу молиться, годится горшки покрывать». Я не понимал смысла. Когда на плечо капнула птичка, оставила визитную карточку. Я ерзал, иронизировал. «Кусочек с коровьей носочек». Меня передергивало. «Осуждал кого-нибудь». «Охрёмка! Воняга!» По лицам бабушки мамы я понимал, что они обращают эти слова на отца. Ему доставалось за всю епархию, за себя, за Ивана с Авдотьей, за бабушку Ксению. Все и сирени до сирени. Тут Андрея не на кого оставить. Стало быть, матьяну уже не было. Редко я оставался на бабушку Ксению. Смотрел в ее левый невидящий глаз, слушал скучное деревенское. Раз она исполнила мне былину, Граф Пашкевич собирался в поход. Он походом-то идет, полки вслед идут за ним, пыль клубилась за ним. Я был на стороне Бальмонта и Масне. Не полюбил землю, не полюбил бабушку Ксению, выдумал для отца обидное прозвище «Отчим» с ударением на «и». Прочитав «Принца и прочитав принца нищего я стал бредить благородным происхождением чего-то важного в соотношении возможного и невозможного не узнал тот, кто в детстве не подозревал, что его родители не настоящие. Мои были самые настоящие. Году в пятидесятом я нашел за диваном коробки со старыми роскошными стеклянными негативами 13 на 18 и отпечатал. Снимок семьи Сергеевых, год примерно десятый, деревня Жуковка. Перед избой с большими, высокими, не окнами, с резными наличниками, не на заваленке, на лавке, во всю стену сидят восемь человек. Тощий хозяин в казакине, бороденка, взгляд некрасовского страдальца. Хозяйка, бабушка Ксения, темный цветастый платок, темная до полу юбка, суровость и важность на двоих. Невеска чуть-чуть позатейливей. На руках плачущий внук в картузе и теплом у него оспа. Деревянный конь с хвостом, но без головы. Старший сын Павел, рабочего вида в пиджаке и косоворотке, дельный, для солидности небольшие усы. Кирилл в фуражке учится, глядит в объектив, хихикает. Иван полная неожиданность. Светлое лицо, улыбка. Тоже в фуражке учится. Яков, отец. Слегка не в фокусе. Это он снимает. Завел затвор и сел сбоку. Барин, плоская шляпа, тройка, настоящий округлый воротничок, нога на ноге, брюки в стрелку. Девятый. Белый на белом стене, как после болезни. Десятый. Впереди всех на другом деревянном коне, тоже в фуражке. Один из них Федор, Другой первый сын Павла имени я не знаю. Конечно, все принарядились для снимка. Но все в ботинках, и все, кроме хозяина и хозяйки, глядят в огород. Старше этой фотографии только бронзовый складенек. Николай Чудотворец, мой прадед, отец хозяина, с фотографии носил в Севастополе. Жили так. У помещицы брали коров на зиму, сено было свое, От навоза поле рожало исправно. Пить за воду не было. После земской трехлетней школы учительница определила самых способных, в том числе моего отца, в Вщапова. Художественная фотография и Ида Данилова, Москва, Мясницкие ворота, дом Кабанова против телеграфа, негативы хранятся. Рукой отца. 18-12-1905 год. То есть ему 16 В тужурке, причесанной, лоб хороших пропорций и лепки, лицо задумчивое, лицо студента из разночинцев, деревни не отдает. Коллективный снимок первого выпуска Щаповской школы. Все 12 выпускников выглядят простовато, некоторые грубовато, и отец из прочих не выделяется. Умение слиться с окружением впоследствии оказалось полезно. Российский герб, затейливый шрифт, аттестат номер 628. Дан сей аттестат от Педагогического совета Щаповской казенной сельскохозяйственной школы первого разряда, На основании статьи 35-й устава ее за надлежащим подписанием и приложением печати ученику означенной школы Сергееву Якову Артемьевичу в том, что он поступил в школу 1903 года, окончил в ней полный курс 1907 года и на окончательных испытаниях оказал следующие успехи. Первое. По общеобразовательным предметам закону божию хорошие четыре русскому языку хорошие четыре арифметики очень хорошие четыре геометрии очень хорошие четыре землемерию хорошие четыре черчению хорошие четыре географии очень хорошие четыре русской истории хорошие четыре физики хорошие четыре химии хорошие четыре ботаники очень хорошие четыре Зоологии. Отличные 5. Второе. По специальным предметам. Земледелию. Отличные 5. Лесоводству. Не обучался. Животноводству. Отличные 5. Садоводству и огородничеству. Отличные 5. Сельскохозяйственной экономии и счетоводству. Отличные 5. Законоведению. Отличные 5. Третье. По мастерствам. Столярному обучался, слесарно-кузнечному обучался, четвертое по практическим работам, земледелию отличные пять, животноводству отличные пять, садоводству и огородничеству отличные пять. Во время пребывания в школе он, Сергеев, поведение был отличного. На основании статьи 37-й устава школы он, Сергеев, пользуется по отбыванию воинской повинности льготую второго разряда. Из предоставленных Сергеевым документов видно, что он родился 16 октября 1889 года, происходит из крестьян и вероисповедания православного. Село Александрово, Московской губернии Подольского уезда, августа 22 дня 1907 года. Управляющий школою. Подпись. Преподаватели. Подписи. Секретарь совета. Подпись. Печать с московским гербом. Я привожу документы. Они снимки сменяющегося времени. Я привожу даты. Слишком многие совпадают с громкими датами времени, которого мой отец был житель, отчасти свидетель. Никогда соучастник. Для начала. В 1889 году родился Гитлер и построена Эйфелева башня. В том же году родилась Ахматова. Мой отец был бы счастлив всю жизнь не слыхать о них. Общество сельского хозяйства Подольского уезд Московск ГУБ января 28 дня 1914 года номер 319 аттестат выдан сей крестьянину московской губернии дмитровского уезда под черковской волосости деревни жуковка якову сергееву в удостоверении того что он по окончании щаповской казной сельскохозяйственной школы первого разряда 22 августа 1907 -го года поступил на должность заведующего сенькинским имением находившимся в пользовании подольского общества сельского хозяйства в каковой должности и оставался до 22 октября 1911 года года Обязанности свои Сергеев исполнял вполне добросовестно и аккуратно. Хозяйство имения во время заведования им Сергеева было вполне удовлетворительном состоянии. Оставил службу свою в Сенькинском имении Сергеев по случаю поступления в солдаты для отбывания воинской повинности. Председатель общества. Подпись. Секретарь. Подпись. Печать с двуглавым орлом». Теперь бы это называлось характеристикой и не имело отношения к действительности. Тогда слова сохраняли смысл. «Вполне добросовестно» и «вполне удовлетворительно» значило «вполне добросовестно» и «вполне удовлетворительно». «Воинская повинность» называлась «воинской повинностью». В неполные восемнадцать лет отец заведовал имением, племенным рассадником крупного рогатого скота и свиней, Расхаживал хозяином, с остальными часами мозер на цепочке, до недавнего шли минуты в минуту. По тогдашнему обыкновению, помимо жалования, ему полагалась бесплатная квартира и любые произведения подведомственного хозяйства. Тогда все проще было. Люди свободнее жили, не боялись, заглядывали на огонек. Вечером прикажешь заложить дрожки и едешь за семь верстук соседу. Что делали? Чай пили, в карты играли. Как-то за зиму я всего Чехова прочитал, и Сахалин Дорошевича. А в Щапове устраивали любительский спектакль. Я был Агафьей Тихоновной. В эпоху Блерио и Уточкина приятели аравы наезжали в Москву, где-нибудь на улице в толчее затевали. «Вот он! Да нет, не там, левей! Над трубой! Теперь ниже, еще ниже! на зеленой крышей! Совсем у карниза! В углу! Увидел? Вот он! Да вот же!» И незамеченные выходили из самодельной толпы. Тогда это считалось художеством в самом житейском смысле. Отец никогда не пил, не курил. Компанию старался водить с равными себе. Друг Качкин, про него знаю мало, или с теми, кто выше, у кого поучиться. Потомок Гоголь Яновский, Менделеев сын, брат Любовь Дмитриевны, агроном, умер двадцати шести лет, отравился консервами. С тех пор у отца навсегда опаска консервам. Остался подарок — Менделеевская кружка, большая, толстая, чтобы не разбилась из корабельной посуды. Из нее якобы пил сам Менделеев. Павел освобождался от призыва, как старший сын. Первым солдаты пошел Яков. По образованности остался на месте вольно определяющимся. Непонятно, почему на так долго. Служба была нетрудная, времени и сбережений хватало. Тут-то и развернулась его фотографическая деятельность. Место действия. Три солдата на крыльце двухэтажного дома. Над дверьми управление Подольского воинского начальника. И табличка. Дом города Подольска, номер 94. Почтовый ящик с орлом и конвертом. Над ним прием почтовых отправлений производится в 12 час 30 мин дня и в 8 час вечера. Автопортрет на железной койке. Лежит спокойно, опершись щекой на ладонь. Локоть в двух белых подушках. В левой руке газета. В изголовье на железном пруте овальная бирка. Номер 5. Пис. Учен Яков Сергеев. 1912 год. Пять солдат под ракитой. Пять солдат в каменоломне. Восемь солдат в казенном дворе. Струнный оркестр, отец с балалайкой, лица на снимках красивые и некрасивые, попроще и поотесанней, но все спокойные и благообразные. Пирамиды сокольской гимнастики, из десятков солдат, у подножия офицеры, маленький, с брюшком, в пенсне, подольский воинский начальник. В отличие от других офицеров, он не в сапогах, а в штиблетах, и на мундире ни ордена, ни медали, один полковой знак». У солдат в пирамидах лица молодцеватые, у офицеров внизу довольные, гордые. Воинский начальник с женой и дочерью, перезрелый, томный, у самовара. Он и здесь, в фуражке, боится, на снимке будет заметно, что он закрашивает плеш краской. Без усов отец себя не запечатлел. Было дело, сбрил из интереса. Фельдфебель при всех обругал. «У, ляха старая!» «Упущение!» Ни одной карточки Каноненке, Подольского швейка. Словесность. Фельдфебель вопрошает. Каноненко, кто наш государь-император? Государь-император? Мария Хвёдоровна. За кого мы готовы отдать живот? Отдать живот? За Марию Хвёдоровну. Кто враг наш внешний и внутренний? Внешний и внутренний. Мария Хвёдоровна. Пирамида поредела... Мрачная на фоне щербатого кирпича и покосившейся галереи. Трехоршинный циркач-ополченец с крестом на картузе и винтовкой к ноге до пояса. Рядом с ним, как бывало перед пирамидой, снимаются офицеры. Это война. Отец почему-то в сибирском линейном полку, обреченном в Карпатах. В последнюю минуту подольский воинский начальник его возвращает буквально перед посадкой. — Сергеев, останешься у меня. — Звание вольноопределенного лишишься. — Согласен? — Ну, конечно, согласен. — Почему воинский начальник его спас? — Незаменимый писарь. — Лично приятен. — Кто-то замолвил слово. — Жених для дочери. — Постоянный паттерн судьбы моего отца состоял в том, что всегда кто-то его спасал. Последний солдатский снимок. Садик, забор... У клумбы в белой гимнастерке барином развалился отец. На погонах две лычки. Унтерский чин вскоре пришлось скрывать. Политикой он не интересовался, но летом 17 снова за грамотность стоял во главе мелкого малопартийного совета. От советской власти и это пришлось скрывать. В ноябре брат Иван привез из Москвы двух подростков. «Юнкера из Кремля!» «Сам себе голова». Отец выдал им документы. На выборах в учредительное собрание голосовал за народных социалистов. Почти эсеры, но против террора, как кадеты. В Подольске у нас один помещик был. Усадьбу ему сожгли. Остался у него дом в Подольске и на всю семью тысячи серебряных рублей. Он говорит дворнику, «Такое трудное время, боюсь дома держать. Ты пойди, Василий, зарой в саду». Сам не мог. Потом хватились, а там ничего нет. А верный был человек этот Василий. Наверное, сказал, кому похвалился. После Восра отец понял, что новая власть любит бумаги, стал их копить, огораживаться ими. Снимал впрок нотариальной копии. Удостоверение номер 937. Солдат управления Подольского уездного воинского начальника Яков Артемьевич Сергеев. Призыва 1911 года, происходящий из ГР Московской губ Дмитровского уезда Подчерковской волости Держуковки. Согласно приказу войскам Московского военного округа 1918 года, номер 158, уволен от службы вовсе, что подписью с приложением казенной печати удостоверяется 23 февраля 1918. 18 -го года Гор Подольск, Москгуб. Подольский уездный воинский начальник, член совета РАП, СОЛ и депутатов Качкин. делопроизводитель подпись. Печать с двуглавым орлом без корон, машинопись по старой орфографии, содержание и язык от временного правительства. Нота Бене, ГР вместо крестьян. От большевизма листок в половину тетрадного. Отец ушел из воинской канцелярии, оставив открытый сейф с позолоченными орденами Временного правительства. Ушел от гражданской войны. Как-то удалось. Помог сенькинский друг Качкин. Петтерн, так или не так, оправдалась любимая отцова пословица со сдвигом. «Не хвались, едучи ворать, а хвались, возвращающись с рати». Из автобиографии 1948 года. С 19 февраля 1918 года по 1 марта 1919 года работал секретарем Подольского райзо и затем управляющим совхоза Дубровицы Подольского района, принадлежавшего в то время МОЗО. С 1 марта по 15 декабря 1919 года учился на курсах при Тимирязевской сельскохозяйственной академии. В сущности, перевод с ленинского на сталинский. Одиозная дата демобилизации 23 февраля 1918 года исправлена на нейтральную. Уездный земельный отдел превратился в райзо, отдел земледелия московского губсовдепа в МОЗО, Петровская академия в Тимирязевскую. Остались одни дубровицы. В дубровицах церковь была чудная, историческая. И лиловый верированный снимок дубровицкого барокком. Ветхий листок в линейку, резиновый штамп в углу. Далее от руки. Народный комиссариат земледелия, отдел животноводства, курсы инструкторов по животноводству и молочному хозяйству. По части учебной. Октября 18 дня 1919 года, номер 200. Москва. Петровская сельскохозяйственная академия. Удостоверение. На основании постановления Комитета обороны города Москвы регистрации нетрудового населения, опубликованного в номере 211 из ВЦИК 23 сентября 1919 года курсами инструкторов по животноводству и молочному хозяйству, выдано товарищу Сергееву Якову Артемьевичу, родившемуся в 1889 году, в том, что он состоит слушателем на вышеозначенных курсах отдела животноводства «Наркомзема», что подписью с приложением печати Удостоверяется в Р. Заведующий курсами подпись, секретарь курсов подпись, печать с гербом РСФСР. На обороте казенные записи об отправленных в центр посылках с почтовым штемпелем Усулье-Симп. 17.3. Подольск, Моск. Г.И.А. Сергееву, ф Сух. 28.4. Дмитров, Моск. Г.А.К. Моск оштуково для кк сергеевой 19ф сух 12 мая сергееву фа 13ф сух 4 июня ас пановой 20ф сух 25 4 20 к кир сергеевы 19ф сух 16 июля 1920 к ачкину 15ф сух 31 8 20 яковлеву москву сух девятнадцать ф и а и ф а сергеевы братья как сергеева мать качкин друг А.С. панова яковлев митрофан николаевич митроша бывший щаповский учитель депутат учредительного собрания кажется от эсеров чуть ли не министр в самарском комуча Не расстрелян, потому что за него вступилась знакомая, Фафанова, та, которая прятала Ленина, и которой Ленин 24 октября оставил записку «Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил». В Москве был военный коммунизм. Бесплатно выдали стальные запонки, стиль «деловой человек», и забрали кучу подольских знакомых. В день своего кадетского корпуса они собрались и спели «Боже, царя храни». Донес, подозревали, князь Волконский. Какое-то время отец пожил в Солодовке. Огромное здание, первоклассный венский модерн, крохотные комнаты со всеми удобствами для неимущих. Построил благотворитель, купец Солодовников, украсил вторую Мещанскую рядом с безархитектурной деревянной Большой Екатерининской. Курсы при академии подкармливали. А вот я вам расскажу, как я спекулировал. В Шиловском уезде, под Рязанью на практике, там нам все давали, молоко, творог, сыр давали, голландский сыр мы делали. Молоко, творог мы ели, сыр не ели. Вот я с головкой сыра поехал в Москву. Сыр продал, на эти деньги купил целое теплое пальто. Хорошее видно было. В 30-м году перешивали, нашли на груди гагачий пух под ложем. До самой войны носил из такой Москвы по Петтурну Яковлев отправил отца в Усолье. В Средневолжском высшем сельскохозяйственном техникуме спаслись от голода многие москвичи и петербуржцы. Для особ титулованных Яковлев изобретал фантастические синекуры. Отец работал действительно ассистентом кафедры животноводства и заведующим племенным рассадником. Это было имение Орлова Давыдова. Из Усолья мы посылки в Москву слали, на метрошу и донесли, что много продуктов отправляет. А мы за ширмой сидели и все слышали. У, у волосного старшины Михаила Савеловича. Царя в Москве полиция не охраняла, только сельские старшины набирали в губернии. Царь едет по Садовому, а с двух сторон старшины за руки взялись, толпу сдерживают. Отец вспоминал о веселой жизни в Усолье, об амурных приключениях метроши. Как не знали, чего бы съесть повкуснее. Курицу в сметане, яблоко в сливках. Мама возмущалась. Ему там яблоко в сливках запекали, а мы на одной селедке сидели. К началу голода в Поволжье отец вернулся в Москву. Трудно вообразить, как он одновременно работал ассистентом кафедры скотопромышленности и кормления сельскохозяйственных животных Московского высшего зоотехнического института, заведовал учебно-опытным хозяйством института Родники Чудакова и учился в этом же институте. единственно ректорствовали там Фафанова, потом Яковлев. Реконструируем. Вставал, ни свет, ни заря, давал распоряжение по хозяйству, а то обходил скотный двор или выезжал в поле. Чудакова, нынешняя новая Малаховка, через Македонку от Удельной. В конце 20-х там размещался КУТВ, два китайца утонули. До ближайшей станции Удельная, не меньше версты, надполагать, подвозили. Затем минимум час на поезде, и вряд ли редкие пригородные паровики начала 20-х были настолько свободны, чтобы читать в вагоне». В институт от Казанского вокзала до Смоленского бульвара первые годы пешком. После института обратный путь и до темна хозяйственные обязанности. Скотный двор, поле, занятия с практикантами, лекции для крестьян. До коллективизации просвещение земледельцев считалось делом угодным революции. За усадьбу глаз да глаз, как бы не растащили, да еще крышу отремонтировать, обои переклеить, пруд почистить, чтобы не хуже, чем при настоящем хозяине. От отца я слышал, что Чудакова, как и все в России, имение графа Шереметьева. Барский дом, двухэтажный, с садом и прудом, при своих свежайших продуктах, сдавался хорошим дачникам. Знаменитые дачники, трагики, братья Адельгейм. И вряд ли случайно в соседней Малаховке был стильный белый деревянный летний театр с колоннами. Играли лучшие силы из малого, от корша. Туда, в обшарпанный, чем попало подкрашенный летний кинотеатр, потом ходил я. Личная книжка, форм номер 4, от 5-го, 4-го, года. В углу бумажной обложки наискось от руки. Выдан вид на бык веком, 30-е, 5-е, 1924 -го года. Председатель, подпись. Посередине обложки жирная надпечатка – Паспорт выдан 33. На развороте воинская категория номер 53. Имя, отчество, фамилия, дата и место рождения. Далее. Четвертое. А. Воинское звание в старой армии рядовой. Б. Должность в Красной армии нет. Пятое. Воинская специальность переписчик. Шестое. В каких компаниях участвовал? Нет. Седьмое. Был ли ранен, контужен, отравлен газами? Нет. Восьмое. Образование общее, гражданское, среднее. Девятое. Образование военное. Прочерк. Десятое – образование спортивное. Прочерк. Одиннадцатое – партийная принадлежность. Нет. Двенадцатое – семейное положение. Холост. Тринадцатое – состав семьи число нетрудоспособных членов 2-1. Четырнадцатое – профессия основная, управл племхозом. Пятнадцатое – с какими профессиями еще знаком. Нет. Шестнадцатое – состоит ли членом профсоюза и в утвердительном случае какого именно все работ землес Лист плотной бумаги вдвое больше машинописного. Грязно-золотая, почти траурная рамка. Над тусклой фотографией старика в кепке и бабочке. 18 декабря дня 1924 года. Выпуск МВЗИ имени профессора Кулешова. Удостоверение временное. Настоящее удостоверение выдано гражданину Сергееву Якову Артемьевичу в том, что он состоял студентом Московского высшего зоотехнического института, прослушал полный курс теоретических и практических общеобразовательных, агрономических и зоотехнических наук, сдал курсовые испытания. Физика. Профессор С. И. Вавилов. Химия неорганическая, химия органическая. Профессор мн Попов. Минералогия-геология профессор нз Мелькович, Ботаника профессор лм м Кричетович, Зоология профессор Эн-В Богоевленский, Политическая экономия профессор М.Н. Нерсесов, Сельскохозяйственная география и статистика профессор Е.Д. Машков, Сельскохозяйственная политика профессор М.М. Шульгин, Обществоведение преподаватель М.Е. Кастерин, Химия-агрономическая профессор Япе Королев, Микробиология, профессор Н. Я. Михин, сравнительная анатомия профессор В. А. Дейнега, анатомия животных и гистология профессор А. Ф. Климов, физиология животных профессор М. Н. Шатерников, почвоведение-луговедение профессор М. П. Григорьев, общее земледелие, частное земледелие профессор А. А. Бауэр, «Луговодство», профессор М.П. Григорьев. «Сельскохозяйственное машиноведение», профессор Д.Д. Арцебашев. «Строительное искусство», профессор Н.Н. Бехтерев. «Разведение», профессор Н.А. Юрасов. «Генетика», преподаватель А.С. Серебровский. «Кормление», профессор И.С. Попов. «Технология молока», профессор А.А. Попов, преподаватель Р.Э. Герлах. «Химия молока», преподаватель Г.С. Инихов. «Бактериология молока», преподаватель АФ Вайткевич, зоогигиена, преподаватель Н.В. Зеленин, ветеринария, профессор Г.М. Андреевский, коневодство, профессор Н.П. Кулешов, крупный рогатый скот, профессор Е.Ф. Лискун, свиноводство, преподаватель М.Н. Яковлев, овцеводство, преподаватель П.Н. Кулешов, птицеводство, профессор В.П. Никитин, откорм сельскохозяйственных животных, преподаватель М.Н. Яковлев, мясоведение, профессор Ф.П. Половинкин, холодильное дело, преподаватель К.П. Тихоцкий, сельскохозяйственная экономия, профессор Н.П. Никитин, организация сельского хозяйства, сельскохозяйственное счетоводство, профессор М.Н. Вансблейн, опытное дело, преподаватель А.А. Левицкий, общественные мероприятия по животноводству, профессор Е.Ф. Лискун, молочная кооперация, преподаватель А.П. Юрмалиад. «Выполнил все установленные учебным планом практические занятия по перечисленным дисциплинам. Для полного окончания специальной подготовки по крупному рогатому скоту и молочному хозяйству должен еще представить удовлетворительно написанную дипломную работу по своей специальности ректор М. Фофанова, члены правления П. Кулешов, от Половинкин, секретарь, подпись, печать с гербом РСФСР». Мосгублит, 4690, Москва, тираж 100 экземпляров, Типогр, Москполигр, ТВА, Б. Лубянка, 16, телефон 4-83-23. Простая арифметика. На 43 дисциплины, общественных всего две. «Профессора! Сколько и какие!» Вавилов стал президентом Академии наук, Попов — отцовым завкафедрой в Тимирязевке, Яковлев — ангел-хранитель на всю жизнь. Некоторых помню по корешкам книг. Про одного слышал, что его запугали и завербовали. Он долгие годы предавал и казнился. Про большинство ничего не знаю, а без сомнения есть что. После института отец всерьез занялся чудаковым родниками. Добился значительной прибыли, был замечен, происхождение почти пролетарского, и вот его уже прочат в управляющий обширного государственного имения. Уезжать не хотелось. За Македонкой в Удельной отец с братом Иваном в двадцать шестом году затеяли дачу. На нее ушел остаток царских десяток по курсу червонца. Девять с полтиной за десятку. Яковлев посоветовал бросить Чудакова не прикасаться к большому имению. На него зарился Ворошилов. Времена менялись. Всякий сельский хозяйственник и просветитель был под ударом. Казалось бы, невинная бумажка и даже милая. Б. заведующему племхоза родники Якову Артемьевичу Сергееву. Мы, граждане верея приносим вам, Яков Артемьевич, глубокую благодарность за ваши лекции, доклады и практические указания по уходу за скотом. Ваши указания и совета не пропали даром, они принесли нам большую пользу. От вас мы многому научились и желаем продолжить начатое вами дело с благодарностью. После машинописи от руки от Грдан Дер Верейы Быковской волости, что с совет Дер Верейы удостоверяет председатель Жарков 12.08.26 года. Два-три года спустя эта бумажка подводила под Соловецкий монастырь начатое вами дело, дело Сергеева. И вообще, темирязевские профессора за воскресные лекции крестьянам попадали в кулацкие идеологи. Справка. Местком свеклоцентра настоящим удостоверяет, что агроном животновод ТОВ Сергеев ЯА за все время работы в свеклоцентре с 20 апреля 1926 года по 1 мая 1930 года вел общественную работу по профсоюзной линии, исполняя обязанности сначала делегата объединенного месткома, затем по организации месткома при свеклоцентре состоял выбранным, неосвобожденным, бесплатным секретарем последнего, в каковой должности состоялся стоял до последнего времени. Одновременно с указанными обязанностями товарищ Сергеев в разное время был уполномоченным по агросекции, уполномоченным объединенной кассы взаимопомощи, а также сборщиком членских взносов как по профсоюзу, так и по последним организациям. Отец старался казаться и быть как все. Главное не выделяться, сливаться с фоном. У сына всегда сбриты. На голове кепка, толстовка, мята, пиджак поношенный. На курортных снимках двадцать девятого года в белых брюках и белой рубашке опаш, как все на курортах, лицо всегда добродушное. Брат Иван моложе, но в пикейной косоворотке и хорошем костюме, интеллигентское, пенсне, аккуратные усики, вид даже щеголеватый, но лицо омраченное. В империалистическую он тоже был вольно определяющимся, Отцу повезло, что этого звания он лишился. А вольно-пера Ивана начистки определили в белые офицеры. Тогда их вынюхивали и посадили. Авдотья в панике развелась врагом народа, но Ивана быстро выпустили, семья снова сложилась. Зато Иванову книгу разведения сельскохозяйственных животных не издавали, пока ее вместе с Иваном не подписал отец. Тут же всех пришлось старшему брату Павлу. Все двадцатый он проработал в Дмитрове ОУЖа с кооператором. Дмитровская кооперация существовала с пятнадцатого года. В восемнадцатом-двадцатом в ней принимал участие выжитый из Москвы Карапоткин. Павла загребли в первый заход коллективизации. К счастью, срок был не насмерть. Отца, как и всех, таскали. На одном допросе весь день играли в молчанку. Следователь Ласточкин писал на клочках бумаги вопросы, отец на клочках бумаги ответы. Под вечер отец прочел. «Признаете ли вы себя виновным в укрывательстве племенных лошадей?» Психика здоровая, отец рассмеялся. К племенным лошадям никогда не имел отношения. Ласточкин рассверепел, махал наганом, грозился, но отпустил. Через несколько лет отец встретил Ласточкина на совещании. Тот на племенных лошадях выехал в Люди и рекомендовался профессором коневодства из Краснодара. Тетрадный лист в клетку. 3 января 1933 года. Справка. Дана Якову Артемьевичу Сергееву в том, что он действительно происходит из бедняцкой крестьянской среды, деревни Жуковка, Дмитровского района Московской области. Родители Сергеева наемного труда никогда не имели и торговлей не занимались. Председатель сельсовета – подпись, секретарь – подпись. Гербовая печать. На казенном бланке с голубоватой сеткой. Свидетельство о браке повторное. Гражданин Сергеев Яков Артемьевич и гражданка Михайлова Евгения Ивановна вступили в брак 23.01.1933 года, о чем в книге записей актов гражданского состояния о браке 1933 года января месяца 23 числа произведена соответствующая запись за номером 326, что подписью и печатью свидетельствуется. После регистрации присвоены фамилии мужу Сергеев, жене Михайлова. Место регистрации Дзержинский райбюро ЗАГС города Москвы. Дата выдачи 3-4-1949 года. 11А, номер 661952. Дзержинский райбюро ЗАГС значит, что в 1933 году отец уже переехал с Чистых прудов на Капельский. Повторное что свидетельства о браке в начале 30-х требовали разве что по особому поводу. На плохоньком листке, примерно в четвертушку тетрадного, РСФСР, справка, ЗАГС, за рожден, Дзержинского рна, Сергеева Андрея, 27 июня 1933 года, 3-4-33 года, номер 3482, подпись, Г. Москва, гербовая печать. В день моего рождения, 3 июня 1933 года, Федор глотков писал из Москвы в Коктебель Андрею Белому. А мы здесь потеряли солнце. Уже около 10 дней. Промозглый холод, мокрый туман, непрерывные дожди, мрак. Хочется уехать, нельзя. Чистка партии и общественная работа.